Глава 2. «Как вам удалось справиться с потерей?» «Удалось? Не уверена, что когда-нибудь смогу с этим справиться. Просто есть вещи, ради которых хочется жить. После смерти бабушки брат всегда был рядом. Он не показывал своих истинных эмоций. Всегда поддерживал меня. Он думал обо мне, а не о себе». Родители не знали, как нам обоим было тяжело. Мы скрывали печаль за фальшивыми улыбками. Но стоило нам остаться вдвоем, как горе накрывало нас. Тогда я думала, что хуже мне уже никогда не будет. Но смерть брата доказала обратное. И заставила пойти на единственный в тот момент шаг. Именно поэтому вы оказались в моем кабинете, Изабель. Но ведь есть что-то еще, что вас вдохновляет. Меня спасают писательство и ощущение, что мои статьи нравятся читателям. Мною восхищаются, доктор Сток. А мысли о самоубийстве? Они продолжают вас преследовать? Нет. И я научилась бороться с паническими атаками. Вокруг меня много друзей и любящий парень. Они не дают мне расстраиваться. «Как зовут вашего парня?» «Эндрю. Он потрясающий. Мы встречаемся уже несколько месяцев. Но есть одна проблема». Задумалась я и потерла неожиданно затекшую шею. «Какая?» Мне кажется, я его не люблю. Через 20 минут мы, две обольстительные хищницы, уверенно направились в заданном направлении, не спеша потягивая вино из только что приобретенной бутылки, купленной в ближайшем супермаркете. Смех и разговоры, полные игривых намеков, привлекали взгляды прохожих. Но нам было все равно. Каждое движение было наполнено грацией, пусть и слегка сомнительной, а в воздухе витал дух приключений, обещая нам обеим незабываемую ночь. У входа в клуб выстроилась огромная очередь из любителей потанцевать или выпить, или и того, и другого. Ажиотаж вокруг превзошел все мои ожидания — Не зря говорили, что это место грозит стать одним из лучших заведений города. Или, возможно, весь интерес связан с новизной? Из-за плотного рабочего графика мне до сих пор не удавалось попасть внутрь. Но сегодня тот самый день, когда я сделаю это. Волнение нарастало, и я чувствовала, как меня тянет на танцпол. «Стоять в очереди мы, конечно, не собирались. Вот еще одно преимущество работы в популярном журнале. Все тебя знают. Поэтому пройти в клуб не составило труда. Подойдя к секьюрити, мы с Молли даже не успели ничего сказать, как «Красный ограничитель» был снят, и нам открылся путь в мир ночных развлечений». «Сегодня вечер караоке, мисс Уилсон». «Мисс Холл». Высокий парень с наушником в ухе кивнул нам в знак приветствия. «Надеюсь, вам у нас понравится». «Спасибо». Поблагодарили мы в унисон и направились в гущу веселья, музыки и алкоголя. Басы ревели со всех сторон, заглушая другие звуки. Стробоскопы невесомой дымкой окрашивали лица, И наряды в разные цвета. Фигерия красоты и свободы. Полное отключение от реальности. Вот чего хочет каждый, пришедший сюда. Забыть о заботах и раствориться в ритме музыки. Огромный зал клуба был разделен на несколько секторов. Центр — зона танцпола, где музыка гремела так, что натягивался каждый нерв. Здесь царило полнейшее безумие. Девушки в откровенных коротких платьях, не дающих ни малейшей возможности пофантазировать. Парни, не упускающие шанса, прямо в толпе залезть к одной из подвыпивших кокеток в трусике. Границы размыты, а взгляды полны похоти. Далее по списку сектор номер два. Бар. Здесь собирались более сдержанные люди. Они наблюдали за дикими танцами и наслаждались дорогими напитками. Девушки вели себя более прилично, не теряя надежд подцепить богатенького кавалера. Мужчины, внимательно присматриваясь, время от времени угощали тех изысканными коктейлями. И уже через несколько минут дамочки были готовы отправиться в кабинку туалета чтобы весело провести время со своими спонсорами. В воздухе витало легкое напряжение. Любой жест мог стать началом увлекательной игры. Сектор номер 3 Лаунж-зона на втором этаже. Здесь располагались круглые столы на несколько персон. Контингент резко отличался от упомянутого на первом этаже. Девушки в роскошных коктейльных платьях, молодые мужчины в дорогих костюмах. Музыка не оглушала, а игра теней придавала месту совершенно иную атмосферу. Присутствующие излучали богатство и статус, а охрана обеспечивала каждому необходимую приватность. Свой бар, отдельный выход на улицу и караоке о котором говорил парень на входе. Здесь люди просто общались и приятно проводили время, передавая микрофоны от столика к столику. В этом секторе мы, очевидно, решили отпраздновать начало моей новой жизни. Как только мы подошли, нас сразу же встретил администратор и провел к свободному столу. Видимо, парень на входе предупредил о появлении Не последних людей в мире элиты. Да, именно такими мы и являлись. И, конечно, не стоит забывать, что переходить дорогу редактору глянцевого журнала — не самая умная идея. Мы — народ обидчивый. Стоит написать одну правильную статью, и завтра же от заведения останется одно название. Поэтому никто не хотел портить отношения ни со мной, ни с Молли работать с которой считалось большой удачей. В мире, где репутация — это все высокий статус обеспечивал особое внимание и уважение. Устроившись, мы заказали несколько шотов и начали наблюдать за поющими рядом дамами, которые, по всей видимости, отмечали какой-то праздник. Мужчин в их компании не было, и каждая из них стреляла глазами в сторону солидно одетых персон. Я их не осуждала. Каждая девушка хочет завоевать место под солнцем. А где, как ни в клубе, можно поймать счастливую звезду, то есть богатенького джентльмена из списка «Форбс». Любая встреча здесь может стать судьбоносной. Рианна в их исполнении звучала не так красиво, как хотелось бы но свою порцию оваций они заслужили. Когда микрофон оказался у нас, мы уже изрядно напились. Молли подорвалась с места и заказала песню «Сирены». Еще бы! ее любимая исполнительница. С первыми же аккордами небольшой зал наполнился звуками аплодисментов. Вау! Даже Элита восхищалась этой загадочной певицей. Изи, спой!» — заплетающимся языком начала просить Молли. «Ты же знаешь, я не пою. Да у меня даже слуха нет». «Если не споёшь ты, буду петь я. Пожалей людей, у них хуже завянут от моих воплей!» С мольбой в голосе настаивала подруга. «Давай ты начнешь, а если что-то пойдет не по плану, я подстрахую». Никакого плана у нас не было. Мулли кивнула, вдохнула полной грудью и начала петь. Хотя скорее кричать. И этот крик подстреленной чайки заставил окружающих сразу же скривить лица. Всего несколько строчек песни были позади, когда мои уши тоже начали складываться в трубочку. Выпив несколько шотов сразу... Я решила помочь талантливой подруге. Забрала из ее рук микрофон и встала лицом к публике. «Спасибо, Изи!» — прошептала она и опрокинула в себя шот. Руки затряслись. Ноги перестали слушаться. Закрыв глаза, я начала петь. В зале воцарилась тишина. Все, что было слышно, «Это мой голос и...» — готова поклясться. Стук сердца, едва ли не выпрыгивающего из груди. «Ты справишься?» «Это не так сложно», — говорил мне внутренний голос. «Самое главное — не облажаться. Все эти люди ничего не вспомнят. Эта песня сотрется из их памяти». Через пару минут композиция закончилась. Но в зале все так же стояла тишина. Ни шепота, ни аплодисментов. Ничего. Открыв глаза, я увидела растерянное лицо Молли, которое смотрела на меня с открытым ртом. А, повернувшись на зрителей, я поняла, что облажалась. По всем фронтам облажалась. Чёрт. Лишь через несколько секунд ступора толпа отмерла и начала громко аплодировать. Я быстро вернулась на свое место и выпила еще один шот. «Изи, как?» — только и могла произнести Молли. «Что?» — внезапно охрипнув, спросила я. «Твой голос, он прекрасен!» как тебе удалось почти в точности повторить сирену? Не преувеличивай. У нас совершенно разные голоса. И вообще, я же говорила, что не пою. Мне нужно в туалет. Быстро встав, я рванула в уборную, чтобы немного прийти в себя. И, конечно, чтобы не продолжать разговор о сирене. Закрыв дверцу уборной, подошла к зеркалу и взялась за голову. «Чёрт! Чёрт! Чёрт! Ну зачем, Изи?» Зашептала я собственному отражению. Это все алкоголь. Не нужно было столько пить. Ноги уже неуверенно держали тело, а глаза заволокла пелена. Прийти в этот клуб было ошибкой. Я никогда не пела на людях. Даже родители не слышали моего настоящего голоса. За годы работы в издательстве я научилась маскировать многие вещи. Настроение, плохое самочувствие, внутренние переживания и голос. Только я знала, как на самом деле звучат песни из моих уст. Только я могла управлять этим даром. А что теперь? Мой секрет могли раскрыть. Если так, то мне крышка. Нельзя позволить, чтобы кто-то подумал, что я и есть сирена. Нужно все исправить. Плеснув в лицо холодной воды, я вышла из уборной и направилась к бару. На высоких стульях сидели несколько парочек, которые мило беседовали. Когда они увидели меня, то расплылись в широких улыбках. «Мисс?» «Не хотели бы еще что-то спеть?» «У вас прекрасный голос», — обратился ко мне стильно одетый мужчина с сединой на висках. «Спасибо за комплимент, но я повредила связки». За могильным голосом ответила я, чтобы отвадить от себя новоиспеченного фаната. «Что ж, очень жаль. Нам было приятно слушать красивое пение, а не завывание мартовских кошек». Покосился он на столик наших соседок, которые снова, во имя всего святого зачем, взялись за микрофоны. Кивнув мужчине, я направилась к свободному столу и опустилась на него. Бармен обслуживал других посетителей, поэтому я просто рассматривала стоящие на витрине бутылки и ждала, когда он подойдет ко мне. «Вашей подруге срочно требуется сон», — послышалось возле моего уха. Повернув голову, я увидела красивого темноволосого мужчину с карими глазами. Он сидел на соседнем стуле и пил виски. Его одежда не была похожа на ту, в какую были облачены другие представители его пола. Обычные черные джинсы и футболка но перепутать его с посетителями первого этажа было невозможно. На руке у него я заметила дорогие часы, которые стоили целое состояние. Весь его вид, с какой стороны не посмотри, кричала о высоком статусе. Сглотнув от внезапно нахлынувшего волнения, я перевела взгляд с молодого человека на подругу, которая, казалось, была близка к тому, чтобы одним пальцем пробить дыру в своем айфоне, время от времени прикрывая глаза. «О, вы правы. Спасибо, что заметили. Пора отвезти ее домой». Поднявшись с места, я собралась было направиться к Молли, как мужчина невесомо прикоснулся к моей руке, пресекая дальнейшие попытки уйти. «Тоже уходите?» Не могу оставить ее одну. Давайте поможем ей найти такси. Его низкий бархатный голос проник в самое сердце, которое вдруг бешено застучало. Этот человек действительно был невероятно притягательным. А после вернемся. Я думаю, у нас найдутся темы для разговора. Что думаете? Не уверена, что это хорошая идея. Еле слышно проговорила я. «Давайте сделаем так», — продолжил он с улыбкой. «Мой приятель отвезет вашу подругу домой, а мы еще немного посидим. Не переживайте, вас тоже доставят, куда скажете. В целости и сохранности. Я не ищу встреч на одну ночь». Недолго поколебавшись, я снова посмотрела на Молли, которая все еще пыталась что-то сделать со своим телефоном. Отправлять ее одну на такси в таком состоянии было бы неправильно, да и опасно. Она могла уснуть и уехать куда угодно. Неизвестный приятель человека, которого я даже не знала, тоже не лучший вариант. Но почему-то я не могла ответить себе на вопрос, почему этот мужчина вселял доверие что бывало нечасто. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я согласилась с ним и направилась к подруге. «Молли, детка, пора домой», — погладив девушку по спине, сказала я. «Сирена, поверить не могу, что это ты», — промямлила подруга, явно борясь с икотой. «Что ты несешь? Дорогая, тебе надо проспаться». Завтра важная съемка. Забыла? Вставай, я провожу тебя до машины. Вот чёрт! Съемка, точно! Как я могла забыть? Изи, мне срочно нужно домой. Подруга, резко вскочив со стула, едва не упала на пол. Но я вовремя сориентировалась и подхватила ее на руки. Незнакомец, все это время стоявший рядом, с обольстительной улыбкой на губах, Помог мне вывести подругу на улицу и усадить в машину. Если ее не будет дома через 10 минут, я подниму весь город на уши. Пригрозила я парню за рулем, который и бровью не повел на мою коротенькую тираду. Не волнуйтесь, Рик знает свое дело. С вашей подругой ничего не случится. Надеюсь. Вздохнув, я поцеловала Молли в щеку. Назвала реку адрес ее дома, закрыла дверцу и пошла вслед за новым знакомым обратно в клуб. Устроившись за барной стойкой, мужчина заказал две порции виски и начал рассматривать меня. «Почему я?» — вырвалось первое, что пришло в голову. «Как же глупо!» «Как вас зовут?» — не отвечая на мой вопрос, спросил он. «Изабель. Изабель Уилсон. А вас?» «Итан. Итан Хейс. У вас красивое имя. Чем вы занимаетесь?» «Вы не слышали обо мне?» — Удивленно спросила я, глотнув обжигающий горло напиток. «А должен?» Мое имя у многих на слуху. Если вы читаете новости, то должны знать, кто я». У меня нет на это времени. К тому же я несколько лет провел в Азии и только недавно вернулся. Чем вы там занимались? Сельское хозяйство. Вы фермер? Отчасти. Я тот, кто управляет фермерами. Неудивительно. На вас часы ролик с Пол Ньюман. А вы наблюдательны. Так кто же вы? Загадочная незнакомка с потрясающим голосом. «Я работаю в глянцевом журнале». «И что вы там делаете?» «Пишу в основном. Иногда беру интервью». «Вы не ответили на первый вопрос». «А разве это не очевидно?» «Мне нет», — сколотящимся сердцем ответила я. Итан накрыл мою ладонь своей, и от этого простого контакта по телу пробежала волна тепла. Его пальцы начали выводить узоры, повзмокшие от волнения кожи. И я почувствовала, как внезапно накрывшая меня тревога растворилась в этих прикосновениях. Каждое его движение было настолько нежным и деликатным, словно он боялся нарушить магию момента. Сердце застучало ровно и спокойно, и вторгшиеся в мой мир ощущение покоя и безмятежности заполнила каждую клеточку. Я закрыла глаза и расслабилась. Вдохнув его аромат, насыщенный чем-то лесным, диким, неизведанным, неосознанно поняла, что этот мужчина привлекал меня больше, чем следовало бы, и беспокойство снова охватило мою душу. «Вы очень привлекательная девушка». Я не мог упустить шанс узнать вас. «Почему вы вернулись из Азии?» — с искренним любопытством спросила я. «Я сделал все, что от меня требовалось. Теперь пора вернуться к истокам». «Будете развивать сельское хозяйство здесь?» «Да. Это довольно прибыльный бизнес. Как редактор глянцевого журнала вы должны это знать». Я знаю это и без работы в журнале. Мои родители — фермеры. Благодаря им я стала той, кем являюсь сейчас. Всё свое детство я провела на ферме родителей. У них был аграрный бизнес еще до моего рождения. Злаковые поля приносили хороший доход, который обеспечивал нас. С годами мама с папой расширили свои владения. Что позволило мне получить лучшее образование в стране. А им высокий статус и возможность ни в чем себе не отказывать. У нас много общего не находите. Все еще поглаживая мою ладонь, тихо спросил Итан. Время покажет. Значит ли, это что мы еще увидимся? Все зависит от вас. Но сейчас я не готова к новым знакомствам. Почему? Еще утром я думала, что моя жизнь движется в правильном направлении. Но все резко изменилось. Завтра вы сами все поймете, если прочтёте новости. Но, думаю, многое из того, что напишут, будет ложью. Так расскажите мне свою версию. Не уверена, что это уместно. Мне приятно общаться с вами. Но пора уходить. Завтра рано вставать. Я начала подниматься со стула. Я подвезу вас. Не стоит. Мой дом всего в паре кварталов отсюда. Значит, мы прогуляемся. Я кивнула и направилась к выходу из клуба. Итан последовал за мной. Его немое присутствие волновало и одновременно пугало. Взгляд, который он время от времени бросал на меня, мог с легкостью прожечь во мне дыру. Этот управитель фермерами умел привлекать к себе внимание, и с каждым шагом притяжение между нами становилось все сильнее. Я это чувствовала. Высокий, сильный, невероятно красивый, с выразительными чертами лица и уверенной осанкой, Он казался воплощением мужчины, о котором я всегда мечтала. С чем был связан его интерес ко мне? Может, он лукавил, когда говорил, что не знает меня? А может, и нет. Может, я была слишком большого о себе мнения, и он действительно не слышал обо мне? Пока мы шли, я не проронила ни слова. В голове крутилось столько противоречивых мыслей, что собрать все в один пазл не получалось. Итан тоже молчал. Возбуждение нарастало по мере того, как мы приближались к моему дому. Мне не хотелось расставаться с ним. Или с ощущениями, которые он вызывал. Я не знала точно. Мне нравилось спокойствие, которое он излучал. Его хотелось узнать, разгадать а, возможно, виной всему, что творилось со мной, был алкоголь. Мы остановились у крыльца и замерли. Итан смотрел прямо мне в глаза, парализуя. Воздух покинул легкие. Внутри лишь эйфория и предвкушение. Всё пространство вокруг наэлектризовалось. Адреналин скакнул в крови, когда я, наконец, произнесла. «Не хотите чашку кофе?» «Хочу», — быстро ответил он. Даже слишком быстро. Не задумываясь о своих действиях, я взяла Итана за руку и потянула за собой. Словно поняв, что волнение переполняло меня, он не сопротивлялся и еще крепче сжал мои трясущиеся пальцы. Наконец мы поднялись на семнадцатый этаж. Я открыла дверь квартиры и пропустила спутника вперед проходите кухня прямо по коридору заварив две чашки ароматного кофе проводила это в гостиную он не произнес ни слова с тех пор как мы вошли и это молчание вдруг начало настораживать меня не привела ли я к себе какого-нибудь психа или маньяка его глаза полные неподдельного интереса изучали каждый уголок моей квартиры Словно искали что-то. В большом светлом зале он неожиданно остановился у гитары, стоящей на стойке у окна. Я заметила, как его губы растянулись в легкой улыбке. «Вы играете?» Подойдя к инструменту, Итан провел по нему рукой. «Нет, это просто часть интерьера», — быстро проговорила я, начав переживать. «Я люблю тебя, Изи. Занимайся тем, что делает тебя счастливой. Ты моя звездочка, Бабушка». Прочитал он надпись на корпусе и усмехнулся. «Значит, просто часть интерьера?» «Вот чёрт. Нужно будет убрать инструмент подальше от гостей. Сколько бы в моей квартире не было людей, никто не обращал особого внимания на бабушкин подарок. Просто гитара». Ничего особенного. Немного потёртая, с мелкими царапинами. Но для меня она хранила воспоминания о прошлом, которые не вернуть. В груди заколола отрезка нахлынувших эмоций. Эйтон будто увидел не просто инструмент, а частичку моей души, запертую в струнах. Эта гитара была олицетворением моего детства — О котором не хотелось рассказывать. Это бабушкина гитара. Она подарила мне ее перед смертью. Грозно уронила я. Мне жаль. Только и смог произнести Итан, не убирая руки от инструмента. Думаю, она бы хотела, чтобы ее подарок не стоял без дела. Сыграйте для меня. Он снял гитару со стойки и подошел ко мне. В его глазах мелькали искорки надежды. Мне же хотелось провалиться под землю от абсурдности этой ситуации. Вот и ещё один скелет в моем шкафу. Помимо голоса, я скрывала навыки игры на гитаре. Только бабушка знала обо всем. Именно она научила меня таить свой дар. Я помню те вечера, когда мы играли и пели вместе, заполняя пространство чудными звуками, смехом и теплом. Эти мгновения были только нашими. Бабушка всегда поддерживала меня. Её забота была щитом, за которым я могла спрятаться от любых бед. «Вокруг много завистливых людей», — говорила она. «Они могут попытаться украсть твой талант и использовать его в корыстных целях». Эти слова эхом звучали в моем сердце, заставляя все больше замыкаться в себе и скрывать свою истинную суть от всего мира. Несколько секунд я просто смотрела на гитару и не могла пошевелиться. Наконец, собравшись все таки взяла инструмент из рук Итана и прошла к дивану. «Вероятно, я больше не увижу этого мужчину» так что пусть в его памяти останется что-то хорошее, связанное со случайной и изрядно пьяной девушкой». В предвкушении Итан сел рядом и начал слушать, а из-под моих пальцев полилась музыка. Я зажмурила глаза и полностью отдалась моменту. «О последствиях буду думать завтра». Погрузившись в свои мысли, Я даже не заметила, как начала петь. И это была не просто песня, а моя любимая песня, которую мы с бабушкой когда-то написали вместе. Мне тогда было 15, и все, о чем я мечтала, — это петь. Бабушка случайно увидела мои наброски и помогла мне довести все до ума. Мы несколько дней только и делали, что сочиняли текст, играя с рифмой. А после бабушка подарила мне свою гитару, сказав, что отныне она должна принадлежать только мне. И вот уже 10 лет я не расстаюсь с самым значимым подарком в моей жизни — моим талисманом. Спустя несколько минут я прекратила петь и открыла глаза. Итан смотрел на меня, не моргая. Он явно был в замешательстве. Кровь стремительно отлила от лица, когда мне стало понятно, о чем он думал. Подскочив с дивана, я пошла к окну и поставила гитару на место. За спиной послышались шаги. Итан подошел сзади и прошептал прямо у моего уха. «Я знаю эту песню». ее многие знают». Взволнованно проговорила я. «Да, но никто не слышал оригинал вживую». Резко развернувшись, я посмотрела Итану в глаза, и непринужденно: в это мне, по крайней мере, хотелось верить, рассмеялась. «Не понимаю вас». «Это же ваша песня. Я прав?» «Это песня Сирены. Причём здесь я?» Не скрывая раздражения, я повысила голос. Еще в клубе я понял, что вы непростая девушка. Таким голосом обладают единицы. Пародируете сирену? Я так не думаю. Опустив глаза в пол, я прошла мимо Итана и, не поворачиваясь к нему лицом, проговорила. Я не намерена выслушивать этот бред. Вам пора. «Было приятно познакомиться». «Не бойтесь, Изабель. Я не раскрою ваш секрет». Направившись к входной двери, сказал Итан. «У меня нет секретов. Вы перепутали меня с другой. Я не она». Еще увидимся, Сирена». Выйди из квартиры, усмехнулся он». «Не думаю. Прощайте» захлопнув перед его лицом дверь я опустилась на пол и взялась за голову вот черт зачем только я пошла в этот клуб зачем вообще начала петь зачем заговорила с этим мужчиной это все сон страшный сон завтра все будет хорошо никто ничего не вспомнит нужно забыть об этоне И продолжать свою игру. Я известный редактор в глянцевом журнале. Светская львица. Бывшая девушка звезды футбола. Я не пою. На этом все.